Далай-лама посещает монастыри. Каждый молодой Далай-лама, перед тем как официально стать совершеннолетним, должен был посетить монастыри Драпун и Сера, чтобы там в ходе диспутов на религиозные темы доказать свою зрелость. Приготовления к этой поездке уже за несколько месяцев до неё самой становятся главной темой разговоров в Лхасе. Аристократы, естественно, сопровождали божественного правителя, а монахи Драпуна даже построили специальный дворец, чтобы достойно разместить живого Будду и его сияющую свиту. Огромной змеёй поползла торжественная процессия в сторону монастыря, расположенного в 8 км от города. Знатные люди, облачённые в свои лучшие наряды и окружённые слугами, ехали верхом на роскошных скакунах. и только самого правителя несли в паланкине. Четверо верховных наставников Дрэпуна со свитой поджидали божественного гостя у главных ворот монастыря, чтобы проводить его к чудесному дворцу. Это посещение – величайшее событие в жизни монахов монастыря города, потому что практически никому из десяти тысяч его обитателей не удается видеть такое дважды в жизни. Я в тот день тоже отправился верхом в Дрэпун. Потому что среди тамошних монахов у меня было несколько друзей, которые пригласили меня пожить у них во время торжеств. А мне всегда хотелось поближе познакомиться с одним из таких монастырей городов. До сих пор мне доводилось только как и другим паломникам бросить быстрый взгляд на его храмы и сады. Друзья провели меня к одному из множества совершенно одинаковых каменных домов. Там мне для ночлега была приготовлена спартанского вида комната. Монах Пема, готовившийся вскоре сдать выпускные экзамены и уже сам имевший учеников, стал моим гидом по монастырю городу и подробно рассказал о том, как всё организовано и где что находится. Сравнить это с какими-либо привычными нам постройками никак нельзя. За стенами монастыря время будто замерло тысячу лет назад. Ничто не напоминает о том, что на дворе 20-й век. Толстым серым стенам домов кажется, не одна тысяча лет, и в них глубоко въелся отвратительный запах прогорклого масла и немытых тел. В каждом из этих каменных домов, разделённых на крохотные кельи, проживало от 50 до 60 человек. На каждом этаже имелась по кухня, обильная еда и единственное доступное монахам удовольствие. Впрочем, у самых умных и прилежных есть ещё перспектива достичь однажды высокого положения. А в остальном монахи живут совсем по-спортански. Личной собственности у них нет, если не считать масляной лампы, картинки на религиозную тему и шкатулочки с амулетом. Простая койка, вот и весь монашеский уют. Абсолютное послушание обязательное условие монашеской жизни. Учиться в монастырь мальчиков посылают в ещё нежном возрасте, и тут же по прибытии облачают в красную рясу. Эту одежду они носят всю жизнь. В первые годы ученик должен исполнять самую грязную работу и прислуживать своему учителю. Если мальчик проявляет ум и сообразительность, его учат читать и писать. Он начинает обучение, и его допускают до экзаменов. Но лишь немногим удаётся преодолеть все ступени обучения. Большинство всю жизнь остаётся слугами. Избранные который после 30 или 40 лет учёбы настолько хорошо знают учение Будды, что их допускают до выпускных экзаменов на перечёт. Они получают шанс подняться до самых высоких церковных должностей. Монастыри одновременно представляют собой религиозные университеты, школы, где можно выучиться всем чисто церковным специальностям. А чтобы стать монахом-чиновником и участвовать в общественной жизни, надо обучаться в школе Цэдрунов в Патале. Раз в год в храме Халхасы проходит открытое испытание для учеников монастырских школ. До этого испытания допускаются всего 22 кандидата со всей страны. После долгой дискуссии под руководством личного учителя Далай-ламы пять лучших получают высший ранг. Остальные становятся учителями и настоятелями небольших монастырей. Тот, кто признаётся лучшим во время испытания в главном Халхасском храме, может либо стать отшельником и посвятить жизнь исключительно религии, либо избрать общественные поприща и, возможно, однажды сделаться регентом. Впрочем, это скорее исключительный случай, потому что этот высокий пост, как правило, занимает лама-перевоплощанец, но в принципе, он открыт и для людей из народа, не знатных и не признанных живыми буддами. Последний раз на этом посту оказался именно обычный человек в 1910 году, когда Далай-Лама XIII бежал от нашествия китайцев в Индию и назначил заместителя на время своего отсутствия. Но путь к такой почетной должности очень долг. Сначала нужно прожить много лет в монастыре, и даже допуск к публичным испытаниям еще ничего не значит. Десять тысяч монахов, живущих в Дрепуне, разделены на несколько групп, у каждой из которых есть собственный храм для собраний и сад. Там они проводят первые часы дня в общих молитвах, получают из общей кухни чай с маслом и суп и только после полудня возвращаются в свои дома к настоящим занятиям. Несмотря на это, у них остаётся ещё достаточно времени, чтобы прогуливаться, вместе играть в безобидные игры или готовить себе еду. монахи получают провизию из своих родных округов и уже поэтому стараются объединяться в группы по географическому принципу. Так есть дома, в которых живут только монголы или непальцы, или ученики из какого-то одного города, например, Шигаце. Внутри монастыря нельзя убивать никакое живое существо, но холодный климат всё же требует наличия мясной пищи в рационе, поэтому родные округа присылают монахам вяленое яче мясо, а свежее мясо иногда покупают в какой-нибудь близлежащей деревне. Кроме бесплатного питания и проживания, монахи получают небольшие карманные деньги из подарков правительства и пожертвований паломников. Но у особо дородных монахов всегда есть меценаты из числа аристократов или богатых торговцев. Впрочем, и сама церковь владеет огромными богатствами ей принадлежит большая часть земельных угодий доходы от использования которых стекаются в монастыри при каждом монастыре есть и собственные торговцы которые обеспечивают поставки всего необходимого на содержание монастыря уходят огромные совершенно невероятные суммы однажды я помогал одному монаху чиновнику своему приятелю подсчитывать расходы ему нужно было подсчитать Во сколько обошёлся новогодний месяц, который все монахи проводят в Лхасе. За это время они израсходовали 3000 кг государственного чая и 50000 кг масла, а кроме того, из пожертвований им было роздано на карманные расходы больше полумиллиона марок. Надо сказать, что облачённые в красные одежды существа Далеко не всегда мягкие и образованные братия. Наоборот, большинство монахов грубы и настолько бесчувственные, что дисциплинировать их не под силу даже плётке. Самые суровые ребята вступают в неофициальную, но и не запрещённую организацию монахов-солдат доп-доп. Они носят на руках красные повязки и мажут лица сажей, чтобы выглядеть устрашающе. На поясе у них висит огромный ключ которых в зависимости от ситуации можно использовать как костет или как метательное оружие. Нередко в карманах они носят ещё и острые сапожные ножи. Многие из них пользуются дурной славой буянов. Даже в самой их походке сквозит дерзость, а их задиристость всем известна, так что люди стараются не раздражать воинственных братьев. Позже из рядов этой организации Был составлен добровольческий батальон для борьбы с китайскими коммунистами, прославившийся своим бесстрашием. Но и в мирное время эти парни находили достаточно способов дать выход излишком силы. Доп-доп из разных крупных монастырей постоянно враждуют между собой. В своей безобидной части это противостояние выливается в легкоатлетическое соревнование между командами монастырей Сара и Драпон. К ним подходят очень серьёзно и много тренируются, стремясь показать лучший результат. В день соревнований все доп-доп двух монастырей собираются на отведённой для этого площадке и громкими криками приветствуют свои команды. Спортсмены скидывают одежду и остаются в расшитых бубенчиками набедренных повязках. Начинаются собственно состязания: бег, метание камня и своего рода прыжки в длину. и в глубину. Для этого последнего упражнения используют огромную глубиной в несколько метров канаву. Участники соревнования прыгают с некоего подобия трамплина, пролетают 15-20 метров и приземляются в канаву. Представители Дрепуна и Сара прыгают по очереди, причём учитывают только разницу между их результатами. Побеждает обычно Дрепун. Этот монастырь пользуется поддержкой государства. И за счёт своей величины имеет возможность выбрать для соревнований лучших спортсменов. Меня, бывшего тренера, часто тянуло в Дрепун, и монахи всегда радовались моему участию в их спортивных занятиях. Это было единственное место в Тибете, где можно было увидеть людей со спортивными фигурами и накачанными мускулами. Соревнования завершались пиром. Я больше нигде не видел, чтобы за раз истреблялось такое количество мяса. Монастыри Дрепун, Сера и Ганден три столпа государства, играют определяющую роль в политической жизни страны. Настоятели этих монастырей вместе с восемью правительственными чиновниками председательствуют в национальном собрании. Ни одно решение не может быть принято без согласия монахов, которые, конечно же, в первую очередь заинтересованы в усилении позиций своих монастырей. Многие прогрессивные идеи скоропастично погибали не без их вмешательства. Одно время мы с Альфшнайтером казались им опасными, но убедившись, что политических амбиций у нас нет, местные обычаи мы соблюдаем, а наша деятельность приносит пользу в том числе и монахам, они перестали вставлять нам палки в колёса. Как я уже говорил, монастыри представляли собой высшие церковные учебные заведения. Поэтому все живые будды, а их в Тибете больше 1000, должны были обучаться в монастырях. Ламы-перевоплощенцы всегда привлекали много паломников. За благословением к ним люди приходят тысячами. Во время недельного визита Далай-ламы в Дрепун ламы-перевоплощенцы присутствовали на всех церемониях и сидели в первых рядах, настоящий совет божеств. Каждый день в тенистых садах монастыря проходили знаменитые диспуты между божественным правителем Тибета и настоятелем Дрепуна. Это действо относится к самому сокровенному, что есть в ламаизме, поэтому я даже в глубине души не надеялся, что мне представится возможность присутствовать при этом. Но за завтраком Лабсан Самтен спросил: "Не хочу ли я пойти с ним в монастырский сад?" Благодаря этому неожиданному приглашению Я смог лицезреть нечто, доселе не виденное ни одним иноверцем. Если я буду в сопровождении брата Далай-Ламы, никто не посмеет воспротивиться моему появлению в саду. Моему взору открылась странная картина. На посыпанной белым гравием площадке перед деревьями расположились около двух тысяч монахов в красных одеждах. А Далай-Лама, стоя на специальном возвышении, цитировал священные книги. Впервый раз я услышал его ещё мальчишеский звонкий голос. Говорил он без всякого стеснения, с уверенностью взрослого человека. Это было первое публичное выступление Далай-ламы. Тогда ему было 14. Много лет он провёл за учёбой и теперь в первый раз должен был продемонстрировать свои способности, представить их на суд критически настроенных слушателей. От этого выступления зависело очень многое. Конечно, даже полный провал не лишил бы его роли первого лица государства, но сейчас решалось, будет ли этот юноша лишь марионеткой в руках монахов или их полноправным господином. Не все его предшественники были умны, как великий V или прогрессивный 13-й Далай-лама. Многие всю жизнь были лишь куклами в руках своих воспитателей. И судьбы государства зависели от регента. Но об уме этого мальчика уже сейчас ходили легенды. Говорили, что ему нужно лишь раз прочитать книгу, чтобы выучить её наизусть. С раннего возраста он проявлял интерес к государственным делам, критиковал или хвалил решения, принимаемые национальным собранием. Когда дело дошло до диспута, Я убедился, что слухи о незаурядном уме этого юноши отнюдь не преувеличены. Согласно обычаю, далай-лама, закончив речь, тоже сел на землю, чтобы врождённое превосходство не мешало судить о его умственных способностях. Глава той части монастыря, в которой проходил тогдашний диспут, встал перед молодым человеком и начал задавать ему вопросы, сопровождая их предписанными для такого случая жестами. Далай-лама, не задумываясь, ответил на них, и тут же последовал новый каверзный вопрос. Но этого юношу было не так-то просто сбить с толку. Он отвечал, играючи, с лёгкостью, а его юное лицо озаряло уверенное улыбка. Через некоторое время они поменялись местами, и теперь Далай-лама задавал вопросы сидящему на земле настоятелю. Тут стало совершенно ясно, что всё происходящее не заранне отрепетированный, чтобы выставить в наилучшем свете юнного Буду спектакль, а настоящее интеллектуальное соревнование, в котором у мудрённого опытом монаху не так-то просто было не уронить свою честь в присутствии учеников. Когда диспут закончился, божественный правитель снова сел на свой золотой трон, а его мать, единственное присутствовавшая в саду женщина, подала ему чай в золотой пиале. Далай-лама быстро взглянул на меня, будто желая заручиться и моим одобрением. Я был потрясён увиденным и услышанным и удивлялся прежде всего глубокой уверенности в себе, которая чувствовалась в этом божественном юноше из простой семьи. Я едва не поверил в возможность перерождения. Позже мне ещё несколько раз случалось присутствовать при диспутах учащих семонахов. Они далеко не всегда проходили так мягко и чинно. Часто присутствующие поддерживали ту или иную сторону. Страсти быстро накалялись, и нередко религиозная дискуссия заканчивалась натуральным мордобоем. По завершении диспута все вместе стали молиться. Молитва по звучанию напоминала летонию и длилась очень долго. Затем далай-лама в сопровождении настоятелей отправился обратно во дворец. Меня всегда смущала старческая походка этого мальчика, но теперь я узнал, что она составляет часть ритуала, который точно предписывает каждое движение. Такая походка должна была с одной стороны имитировать походку святого, а с другой подчёркивать достоинство далай-ламы. Мне бы, конечно, очень хотелось сделать несколько фотоснимков этого удивительного события, но камеру у меня с собой не было. Как оказалось к счастью, Потому что на следующий день случился скандал, когда мой друг Ван Дюла, без моего ведома, попытался запечатлеть Далай-ламу во время прогулки вокруг монастыря. Точнее, сделать снимок у Ван Дюла получилось, но какой-то ретивый монах, заметивший это, поднял шум. Ван Дюла отвели к секретарю регента и подвергли строгому допросу. В наказание за его проступок его понизили в ранге и дали понять — И ему ещё повезло, что его вообще не лишили монашеского сана. Кроме того, камеру конфисковали. И всё это, несмотря на то, что он был аристократом пятого ранга и племянником прежнего регента. Это происшествие много обсуждали в монастыре, но сам мой друг воспринял случившееся спокойно. Он хорошо знал, что в жизни чиновника бывают и взлёты, и падения. Но скоро этот инцидент забылся. Всё внимание переключилось на новую церемонию. Далай-лама должен был сделать подношение на вершине возвышающейся над монастырём горы Гомпе-Уц высотой 5600 метров. Ранним утром в путь отправился большой конный караван. В нём наверняка было около 1000 человек и несколько сот лошадей. Первой целью было селение, расположенное на полдороге к вершине. Лошадь Далай-ламы вели под узцы два конюшек. До этого момента уже было несколько остановок в специально приготовленных местах, и каждый раз, когда юный правитель спешивался и вновь садился на коня, эти действия сопровождались определенным ритуалом. Везде был приготовлен покрытый коврами трон, чтобы его святейшество мог достойно отдохнуть. До селения добрались только под вечер, воскурили благовоние в благодарность за счастливое прибытие и... придались молитвам. Ночевали в шатрах и импровизированных домиках. На следующий день были подготовлены яки, и ещё до восхода солнца далай-лама вместе со свитой высокопоставленных лиц начал восхождение. Тропу, хотя и не очень удобную для паломничества на вершину горы, расчистили когда-то сами монахи монастыря. Наверху снова читали молитвы и делали подношения божествам. Народ с нетерпением ждал внизу, когда на вершине покажется струйка дыма. Все знали, что в этот момент правитель молится о благополучии своих подданных. Сам я поднялся на гору ещё за день до того, по короткой тропе и теперь наблюдал за происходящим с почтitelного расстояния. Кроме меня, внимательно наблюдали за ритуалом подношения целые тучи ворон и галок. Они чуяли цампу и масло и с карканьем ждали, когда можно будет поживиться остатками даров божествам. Большинство людей свиты Далай-ламы в первый и единственный раз в жизни стояли на вершине горы. Тем, кто помоложе, восхождение, кажется, доставляло немало удовольствия. Они с восторгом указывали друг к другу на красоты, открывавшиеся с высоты панорамы. А монахи и чиновники постарше и более дородной комплекции совершенно не интересовались окружающим видом. Они то и дело в изнеможении присаживались отдохнуть, и вокруг них начинали суетиться слуги. В тот же день караван проделал весь путь обратно к монастырю, а еще через пару дней Далай-Лама отправился в монастырь Сара, где прошла церемония с диспутом, похожая на ту, что была в Дрепуне. Советники юного божества... Поначалу высказывали мнение, что не стоит посещать этот монастырь в связи с недавними событиями. Он ведь всего несколько месяцев назад выступил против правительства. Но тут Далай-лама в очередной раз доказал, что он выше всевозможных интриг и заговоров. Монахи Сара очень трогательно старались доказать свою преданность правителю, достойно принять его и превзойти Драпун роскошью. Они вынули из запасников Все столетиями скопившиеся там сокровища и богато украсили ими храмы. На всех крышах развевались новые молитвенные флаги, а все переулки и дорожки были умопомрачительно чисто выметена. Когда правитель возвращался из поездки по монастырям в Нарбуленка, в Лхасе навстречу ему высыпала радостная толпа и запрудила все улицы города.